Все это очень увлекательно, говорила Сибилла, час спустя, когда кареты покатили к выезду из города. Ты помнишь наш с тобой последний отпуск, Сэм? На самом деле это был не совсем отпуск, дорогая, сказал Ваймс. В гамачке прямо у них над головами раскачивался и гулил маленький Сэм. И все равно это было очень интересно, сказала Сибилла. Еще бы, дорогая, вервольфы пытались меня сожрать. Ваймс устроился поудобнее. Карета была обита плюшем, сиденья мягко пружинили. Сейчас, когда они продвигались в общем транспортном потоке, волшебная невесомость была едва заметна. И будет ли в ней вообще какой-то толк? Как быстро может передвигаться кучка старых гномов? Если они действительно наняли большой фургон, то карета нагонит их уже завтра, когда горы все еще будут виднеться вдалеке. А тем временем у него, по крайней мере, есть возможность чуток покемарить. Он отложил в сторону потрепанный фолиант под названием «Пешком по долиникум». Ее сочинил Эрик Он человек, исходивший пешком, по всей видимости, все дороги и дорожки, что были чуть шире овечьих троп в ближних овцепиках. И даже там он дубасил горных козлов на, казалось бы, отвесных скалах и обвинял скачущие вокруг него камешки, осыпавшиеся со склонов, в нарушении его права на передвижение. Эрик твердо верил, что земля принадлежит людям, а себя считал людьми в большей степени, чем кого бы то ни было. Где бы он ни появился, у него на шее всегда висел водонепроницаемый футляр на бечевке, а в нем карта. С такими субъектами шутки плохи. В книге тоже имелась карта. Единственная точная карта Кумской долины, которую Вамис когда-либо видел. Эрик был довольно неплохим художником-картографом. Долина Кум была... Что ж, долина Кум была, попросту говоря, дренажной канавой. Около тридцати миль мягкого известняка, окаймленного горами из более твердых пород. Ее можно было бы называть каньоном, не будь она настолько широка. Один край почти касался снежной каймы, другой сливался с равнинами. Говорят, даже тучи обходили стороной пустошь под названием Кумская долина. Может и правда обходили, но это не имело значения. В долине все равно собиралась вода, от талых снегов и сотен водопадов. Они сочились из скалистых гор, которые образовывали чашу вокруг долины. Один из таких водопадов слезы короля был высотой в полмили. Река Кум не просто брала в этой долине свое начало. Она прыгала и отплясывала в этой долине. На полпути вниз она была переплетением грохочущих вод, навечно сливающихся и расстающихся навсегда. Они уносили и швыряли громадные камни и забавлялись целыми деревьями, упавшими из росистых лесов, что обживали каменистые осыпи берегов. Воды булькали в ямах и снова взлетали фонтанами где-то вдали, за много миль. У них не было направления, раз и навсегда отображенного на картах. Какая-нибудь хорошая буря в горах над ними могла приволочь камни размером с дом и половину деревьев из уничтоженного ею горного леса и бросить поперек течения. блокируя воронки и образуя плотины. Многие из них существуют годами, становятся островками посреди пляшущей воды, зарастают лесочками и лужками, которые заселяют колонии больших птиц, а потом заблудшая речушка сдвинет какой-нибудь ключевой камень и за час все исчезнет, будто и не бывало. То, что не может летать, не выживет в этой долине, но во всяком случае долго не проживет. Гномы пытались покорить ее задолго до первой битвы, но не получилось. Сотни гномов и троллей смыло из долины знаменитое наводнение, и многих из них так никогда и не нашли. Долина Кум уволокла их в свои ямы и воронки, расщелинные пещеры, и пленила там навечно. В долине были такие места, где можно было бросить яркий поплавок в бурлящую ямку, и, выждав двадцать минут, а то и дольше, Увидеть, как менее чем в десяти ярдах он выпрыгнет наружу на гребне фонтана. Ваймс прочел, что Эрик собственными глазами видел этот фокус в исполнении проводника, потребовавшего за показ целых полдоллара. О, да! Народ валом валил в долину. Любители достопримечательностей искали острых ощущений, а поэты и художники вдохновение в этой ощетинившейся непреклонной дикости. Люди-проводники. Доставляли их сюда за немалые деньги, а за дополнительную плату могли поведать историю края. Они рассказывали о том, что вой ветра среди скал и рев воды несут в себя отголоски древней битвы, не окончившиеся с наступлением смерти, и что, возможно, все тролли и гномы, что забрала эта долина, по-прежнему бьются где-то там, среди темных лабиринтов пещеры грозовых потоков. Один из проводников признался Эрику. однажды в детстве прохладным летним днем когда талые воды стояли сравнительно низко он спустился на веревке в одну из промоин Как водится, история кумской долины была бы неполной без слухов и поверий о несметных сокровищах погребенных во мраке и самолично слышал на фоне шума воды звуки битвы и крики гномов истинная правды сэр кровь так и заледеняла в моих жилах сэр когда я их услышал Ну, — Ну, что вы, сэр. Вы... Большое спасибо, сэр. Ваймс устроился поудобнее на сиденье. — Правда ли это? — Пойди этот человек немного дальше. Нашел бы он говорящий кубик, который методией Плут имел несчастье притащить домой. Но Эрик упустил такую возможность решив, что у него просто пытаются вытянуть лишний доллар. — Все возможно. — А может и нет. Скорее всего, кубок тому времени уже давно и след простыл. — Но даже если так... Мысль интригующая. Отодвинулась заслонка со стороны Возницы. — На выезде из города дорога свободна, сэр, — доложил Великинс. — Благодарю. Ваймс потянулся и посмотрел на Сибиллу. — Вот здесь мы все и проверим. Держи сама младшего покрепче. — Уверена, что, наверное, не сделал бы ничего опасного, Сэм, — сказала Сибилла. — Не знаю, не знаю, — сказал Ваймс, открывая дверцу кареты. — Намеренно точно не сделал бы. Он подтянулся и, ухватившись за руку Детрита, влез на крышу кареты. Карета весело катилась, сияла солнышко. По обе стороны тракта нежно благоухали капустные поля. Ваймс устроился рядом с дворецким. — Ладно, — сказал он. — Все крепко держатся. — Хорошо. Вперед! Вилькинс щелкнул кнутом. Ваймс почувствовал легкий толчок, когда лошади припустили, и вскоре карета начала разгоняться. — Похоже, и все. Он ожидал чего-то более впечатляющего. Они постепенно набирали скорость. Но в этом ничего такого уж волшебного не было. — Полагаю, уже примерно двенадцать миль в час, сэр, — сообщил Вилькинс. — Хорошая скорость. и они бегут без всякого, что-то произошло со сбруей. Медные диски заискрились. — к на эту капусту, сэр! — крикнул Детрид. По обе стороны дороги капуста взрывалась, взмывая ввысь огненными шарами. А лошади все разгонялись. — Это какой-то двигатель! — вопил Ваймс, пытаясь перекричать ветер. — Капуста на разгорание! И мы... Он умолк. Две головные лошади-упряжки мягко воспарили. Он глазам своим не верил, а тем временем две задние лошади тоже взлетали в воздух. Ваймс рискнул пошевелиться и обернулся. Вторая карета по-прежнему не отставала. Он видел розовую физиономию Фреда Колона и его немигающий взгляд, полный леденящего ужаса. Когда Ваймс снова посмотрел вперед, все четыре лошади уже летели по воздуху. Их возглавляла пятая, большая, гораздо крупнее остальных, и прозрачная. Ее было видно только благодаря пыли и случайным бликам света на невидимом боку. Собственно, это была не лошадь, а только лошадиная сила. Скорость лошади, сам дух лошади, та ее часть, что оживала в стремительном полете ветра. Та часть лошади, что в сущности и была лошадью. Не было слышно почти ни звука. Наверное, звук не поспевал за каретой. Э, «Сэр!» — тихо окликнул его Великинс. «Что?» — отозвался Ваем старащий глаза. «Мы всего за минуту проехали милю. Я засекал верстовые столбы, сэр». «Шестьдесят миль в час. Не мелите чепухи человечи». — Карета не может ехать так быстро. — Как скажете, сэр. Снова промелькнул верстовой столб. Краем уха Виликин слышал, как Ваймс отсчитывает себе поднос до тех пор, пока еще один длинный придорожный столб не остался позади. — Волшебники, а? — сдался Ваймс, снова уставившись вперед. — Разумеется, сэр, — сказал Виликинс. — Могу я предложить, чтобы мы, как только минуем квирм, — Поехали напрямик через равнины. — Дороги там очень плохие, ты же знаешь, — ответил Вэмс. — Я слышал об этом, сэр. — Мы хотя на самом деле это не имеет значения, — сказал дворецкий, неотрывно глядя на дорогу, растилающуюся впереди. — Почему не имеет? — Если мы попытаемся на скорости проехать по этим колда... Я косвенно намекал на тот факт, что мы, собственно, больше не касаемся земли. — Ваймс, опасливо вцепившись в поручень, выглянул за борт. Колеса лениво вращались. Дорога прямо под ними казалась сплошным размытым пятном. Впереди безмятежно скакал галопом дух лошади. — В Квирме полно придорожной гостиниц, сказал Ваймс. — Мы могли бы остановиться на обед. — На поздний завтрак, сэр. — Впереди почтовая карета, сэр. Держитесь крепче. Крошечный квадратик на дороге очень быстро увеличивался. Великинс дернул вожжи. Ваймс на мгновение представил вздыбленных лошадей, и вот уже почтовый фургон превратился в уменьшающуюся точку, вскоре скрывшуюся в дыму подгоревшей капусты. — Энтиверстовые столбы мельтешат очень быстро, — совершенно будничным голосом заметил Детрит. Позади него кирпич плашмя растянулся на крыше кареты, крепко зажмурившись, поскольку никогда прежде не бывал в мире, где небо то и дело падает на землю. По всем медным поручням вдоль крыши остались отпечатки пальцев кирпича. — Мы можем как-нибудь затормозить? — спросил Ваймс. — Берегись телега с сеном! — Это остановит только колеса, сэр! — прокричал Вилькинс, когда телега со свистом пролетела мимо и перевернулась вдали. Попробуйте слегка натянуть поводья. На такой скорости, сэр!» Ваймс отодвинул заслонку позади себя. Усадив маленького Сэма на колени, Сибилла натягивала ему через голову шерстяной свитерок. «Все в порядке, дорогая!» — отважился он поинтересоваться. Она подняла глаза и улыбнулась. «Да чего же приятная поездка, Сэм! Совсем не трясет, не качает! Но не быстровато ли мы едем?» Не могла бы ты пересесть спиной к лошадям, попросил Ваймс. И покрепче прижми к себе, малыша, Сэма, сейчас, может быть, немножко ухабисто. Он проследил за тем, как она пересела, затем закрыл форточку и крикнул Великинцу Давай. На первый взгляд казалось, что ничего не произошло. Вжик! Вжик! Отзывались в голове Ваймса верстовые столбы, пролетая мимо. Затем летящий мир замедлился, а в полях по обе стороны кареты сотни голов горящей капусты подпрыгнули в небеса, оставляя за собой хвосты мысленистого дыма. Лошади из света и воздуха исчезли, а настоящие лошадки мягко опустились на дорогу, превратившись из летящих статуй в животных скачущих резвым галопом, ни разу не споткнувшись. Он услышал короткий вскрик, когда задняя карета промчалась мимо и резко свернула на поле цветной капусты, где и остановилась с натужным треском. Повисла тишина, которую нет-нет, да и нарушала падающая капуста. Детрит утешал кирпича, который выбрал не самый удачный день, чтобы завязать. Бедняга весь задубел. Жаворонок, повисший в недосягаемости всего этого капустного безобразия, распевал в голубом небе. Внизу, за исключением поскуливавшего кирпича, все хранили молчание. Ваймс рассеянно отлепил от шлема полуизжаренный капустный лист и отбросил его. Что ж, было забавно, сказал он слегка отстраненным голосом. Он осторожно слез скозил и открыл дверцу кареты. Как вы тут все хорошо? Да. Почему мы остановились? Спросила Сибилла. У нас закончилось. Ну, просто закончилось время поездки, сказал Ваймс. Лучше я пойду и проверю, все ли в порядке у остальных. Ближайший верстовой столб сообщил, что до Квирма осталось всего две мили. Ваймс выуживал из кармана крыжовник, когда раскаленный до красно-капустный качан шмякнулся на дорогу прямо позади него. — Доброе утро! — радостно сказал он удивленному Бесенку. — Который час? — Эй, девять минут восьмого видеть свое имя, — ответил Бесенок. — А это значит, что скорость была чуть больше мили в минуту, — подсчитал Ваймс. — Очень хорошо. С походкой он вышел в поле по другую сторону дороги и направился по следу из раздавленной дымящейся растительности, ведущему ко второй карете. Из кареты вылезали пассажиры. — Вся целая? — спросил он. — Сегодня на завтрак печеная капуста, отварная капуста и капуста жареная. — Он ловко отступил в сторону, когда дымящаяся головка цветной капусты ударилась о землю и взорвалась. И сюрприз из цветной капусты на десерт. — Где Фред? — Ищет местечко, чтобы поблевать, — сказала Англа. — Молодец. Мы, пожалуй, отдохнем здесь минуту-другую. После этого Сэм Ваймс побрел к столбу, сел рядом, крепко обхватив его руками, Да так и сидел, пока не почувствовал себя лучше. Ты можешь догнать гномов задолго до того, как они окажутся в долине Кум. Боги милостивые, да с той скоростью, с какой мы ехали, надо быть на чеку, чтобы не врезаться им в спину. Такие мысли терзали Ваймса, а тем временем с усыпляющим шагом вывел карету за пределы Квирма на прямую свободную дорогу, а затем выпустил на волю скрытую лошадиную силу, и позволил ей разогнаться до сорока миль в час. Такой скорости оказалось вполне достаточно. Никто же не пострадал, в конце концов. Можно добраться до Кумской долины уже к вечеру. Да, но план был другой. Ладно, размышлял он, а какой именно? Ну, хорошим подспорьем было то, что Сибила знала всех, или почти всех, по крайней мере, всех особ женского пола, определенного возраста и учившихся в Квирмском колледже благородных девиц в одно время с ней. Казалось, их сотни. И все, их, похоже, звали, если не Банни, так Баблс, они педантично держали связь друг с дружкой. Все были замужем за влиятельными и могущественными людьми. Все бросались друг другу в объятия при встрече и принимались вспоминать о старых добрых временах, когда они учились вместе в третьем «Б». или еще что-то в том же духе. Если бы они действовали сообща, то могли бы править миром. А порой Ваимсу казалось, что мир уже у них в руках. Они были распорядительницами. Как ни старался, Ваймс ему никогда не удавалось за ними уследить. Сеть переписки прочно связывала их воедино, и он порой изумлялся умению Сибиллы беспокоиться о проблемах ребенка, которого она никогда не видела, подруги, которую она не видела уже 25 лет, Загадочная женская душа. Так что остановиться они должны были в городе, расположенном в миле от долины, у подруги, о которой он только и знал, что зовут ее Банти, и она жена местного судьи. Сибила сообщила, что у судьи в подчинении имеется местная полиция. Для себя Ваймс перевел это, разумеется, мысленно, таким образом. У него имеется банда беззубых, дурно пахнущих отморозков, которые охотятся на воров и жуликов, поскольку другой полиции в таких городишках сроду не водилось, и все же они могут пригодиться. Помимо этого никакого плана не было. У него было намерение догнать гномов и притащить их всех, или почти всех, обратно в Анкмарпорг. Но это было только намерение, не план. Впрочем, намерение очень твердое. Пятеро убитых, на это нельзя закрывать глаза. Он притащит негодяев, посадит под замок и предъявит им все, швырнув в лицо, и посмотрит, что прилипло. Вряд ли теперь у них осталось много друзей. Конечно, дело это обретет политический оттенок, как всегда в таких случаях. Но народ хотя бы поймет, что он старался изо всех сил и сделал все, что мог, и даже больше. И если повезет, то ни у кого не возникнет желания пудрить мозги. А еще это проклятая тайна. Но если бы он ее действительно нашел, и она просто доказала бы, что гномы устроили засаду троллям, или тролли устроили засаду гномам, или же они сделали это одновременно, что ж с таким же успехом он мог бы бросить эту тайну в яму? И на самом деле разоблачение ничего бы не изменило. И вряд ли тайна — это горшок с золотом. Двояки не таскают с собой кучи денег на поля сражений, ведь на поле битвы их не болен, ты потратишь. — Ладно, все равно для начала все складывается хорошо. Они ведь выиграли немного времени, так? Они могли продолжать движение, и менять лошадей на каждом постоялом дворе, не так ли? Почему он пытается убедить себя? Имеет смысл чуть замедлиться. Опасно так быстро мчаться. — Если мы больше не будем ускоряться, то попадем на место послезавтра, верно? — спросил он у Вилликинса. когда они с грохотом катили мимо плантации молодой кукурузы. — Ну, раз вы так говорите, сэр, — ответил Вилликинс. от не укрылась дипломатическая нотка. — Вы не согласны? — Послушайте, вы вправе высказать свое мнение. — Что ж, сэр, эти гномы хотят попасть туда побыстрее, как вы считаете? — Наверняка. — Не думаю, что они захотят потянуть время. И что? Тогда я несколько озадачен, что вы решили, будто они поедут по дороге, сэр. Они ведь могли полететь на мётлах. Вполне могли, признал Ваймс. Но архиканцлер непременно сообщил бы мне об этом. Прошу прощения, сэр, но откуда бы ему об этом знать? Они не стали бы беспокоить джентльменов из университета. Всем известно, что лучшие метлы делают гномы из меднолобой. Карета катила дальше. Чуть погодя, Ваймс произнес с глубочайшей задумчивостью в голосе. Тогда им пришлось бы путешествовать по ночам, иначе их бы заметили. — Справедливые рассуждения, сэр, — сказал Виликинс, неотрывно глядя перед собой. Снова повисла задумчивая тишина. — Вы думаете, эта штука может перепрыгивать с заборы? — спросил Ваймс. — Я готов ее испытать, сэр, — сказал Виликинс. Полагаю, волшебники все продумали. И, как по-вашему, насколько быстро она может двигаться? Чисто гипотетически. Не знаю, сэр. Но что-то мне подсказывает, что очень и очень быстро. Может быть, сотню миль в час. Вы, правда, так считаете? Это означает, что через пару часов мы будем уже на полпути. на этот раз молчание тянулось довольно долго пока ваймс не сказал ладно сделайте остановку где нибудь я должен убедиться все ли знают что мы задумали с радостью сэр сказал великкинс у меня хоть будет возможность подвязать шляпу